Воспоминание ОДНОГО МУДРОГО СТАРИКА Я был очень мудрым стариком. Теперь я уже не то, считайте даже, что меня нет. Но было время, когда любой из вас пришел бы ко мне, и какая бы тяжесть не томила его душу, какие бы грехи не терзали его мысли, я бы обнял его и сказал... Сын мой, утешься, ибо никакая тяжесть души твоей не томит, и никаких грехов не вижу я в теле твоем, и он убежал бы от меня счастливый и радостный. Я был велик и силен. Люди, встречая меня на улице, шарахались в сторону, я проходил сквозь толпу, как утюг. Мне часто целовали ноги, но я не протестовал, я знал, что достойно этого. Зачем лишать людей радости почтить меня? Я даже сам, будучи чрезвычайно гибким в теле, попробовал поцеловать себе свою собственную ногу. Я сел на скамейку, взял в руки свою правую ногу и подтянул ее к лицу. Мне удалось поцеловать большой палец на ноге. Я был счастлив. Я понял счастье других людей. Все преклонялись передо мной. И не только люди, даже звери, даже разные букашки ползали передо мной и виляли своими хвостами. А кошки, хе -хе, те просто души во мне не чаяли и каким-то образом, сцепившись лапами друг с другом, бежали передо мной, когда я шел по лестнице. В то время я был действительно очень мудр и все понимал. Не было такой вещи, перед которой я встал бы в тупик. Одна минута напряжения моего чудовищного ума и самый сложный вопрос разрешался наипростейшим образом. Меня даже водили в институт мозга и показывали ученым-профессорам. Те электричеством измерили мой ум и просто опупили. «Мы никогда ничего подобного не видали», — сказали они. Я был женат, но редко видел свою жену. Она боялась меня. Колоссальность моего ума подавляла ее. Она не жила, а трепетала. Если я смотрел на нее, она начинала икать. Мы долго жили с ней вместе, но потом она, кажется, куда-то исчезла. Точно не помню. Память — это вообще явление странное. Как трудно бывает что-нибудь запомнить и как легко забыть. А то и так бывает. Запомнишь одно, а вспомнишь совсем другое. Или запомнишь что-нибудь с трудом, но очень крепко, а потом ничего вспомнить не сможешь. Так тоже бывает. Я бы всем советовал поработать над своей памятью. Я был всегда справедлив и зря никого не бил, потому что когда кого-нибудь бьешь, то всегда шалеешь, и тут можно переборщить». Детей, например, никогда не надо бить ножом или вообще чем-нибудь железным, а женщин, наоборот, никогда не следует бить ногой. Животные те говорят выносливей, но я производил в этом направлении опыты и знаю, что это не всегда так. Благодаря своей гибкости я мог делать то, чего никто не мог сделать. Так, например, мне удалось однажды достать рукой из очень извилистой фановой трубы заскочившую туда случайно серьгу моего брата. Я мог, например, спрятаться, сравнить на небольшую корзинку и закрыть за собой крышку. Да, конечно, я был феноменален. Мой брат был полная моя противоположность. Во-первых, он был выше ростом, а во-вторых, глупее. Мы с ним никогда не дружили. Хотя, впрочем, дружили даже очень. Я тут что то напутал. Мы именно с ним не дружили и всегда были в ссоре. А поссорились мы с ним так... Я стоял около магазина, там выдавали сахар, и я стоял в очереди и старался не слушать, что говорят кругом. У меня немножечко болел зуб, и настроение было неважное. На улице было очень холодно, потому что все стояли в ватных шубах и все-таки мерзли. Я тоже стоял в ватной шубе, но сам не очень мерз. А мерзли мои руки, потому что то и дело приходилось вынимать их из кармана и поправлять чемодан, который я держал, зажав ногами, чтобы он не пропал. Вдруг меня ударил кто-то по спине. Я пришел в неописуемое негодование и с быстротой молнии стал обдумывать, как наказать обидчика. В это время меня ударили по спине вторично. Я весь насторожился, но решил голову назад не поворачивать и сделать вид, будто я ничего не заметил. Я только на всякий случай взял чемодан в руку. Прошло минут семь, и меня в третий раз ударили по спине. Тут я повернулся, увидел перед собой высокого пожилого человека в довольно поношенной, но все же хорошей ватной шубе. — «Что вам от меня нужно?» — спросил я его строгим и даже слегка металлическим голосом. «А ты что не оборачиваешься, когда тебя окликают?» — сказал он. Я задумался над смыслом его слов, когда он опять открыл рот и сказал, «Послушай-ка, брат, у меня не хватает на сахар четырех рублей, а из очереди уходить обидно, одолжи-ка мне пятерку, и мы с тобой потом рассчитаемся». Я стал раздумывать о том, почему брату не хватает четырех рублей. Но он схватил меня за рукав и сказал, «Ну так как же, одолжишь ты своему брату немного денег!» И с этими словами он сам расстегнул мне мою ватную шубу, залез ко мне во внутренний карман и достал мой кошелек. «Вот!» — сказал он. «Я, брат, возьму у тебя взаймы некоторую сумму, а кошелек, вот смотри, я кладу тебя обратно в пальто». И он сунул кошелек в нагрудный карман моей шубы. Я был, конечно, удивлен, так неожиданно встретив своего брата. Некоторое время я помолчал, а потом спросил его, где же ты был до сих пор? «Там!» — отвечал мне брат и показал куда-то рукой. Я задумался, где это «там», но брат подтолкнул меня в бок и сказал, «Смотри, в магазин начали пускать». До дверей магазина мы шли вместе, но в магазине я оказался один, без брата. Я на минутку выскочил из очереди и выглянул через дверь на улицу, но брата нигде не было. Когда я хотел опять занять в очереди свое место, меня туда не пустили и даже постепенно вытолкали на улицу. Я, сдерживая гнев на плохие порядки, отправился домой. Дома я обнаружил, что мой брат изъял из моего кошелька все деньги. Тут я страшно рассердился на брата, и с тех пор мы с ним никогда больше не мирились. Я жил один и пускал к себе только тех, кто приходил ко мне за советом. Но таких было много, и выходило так, что я ни днем, ни ночью не знал покоя. Иногда я уставал до такой степени, что ложился на пол и отдыхал. Я лежал на полу до тех пор, пока мне не делалось холодно. Тогда я вскакивал и начинал бегать по комнате, чтобы согреться. Потом я опять садился на скамейку и давал советы всем нуждающимся. Они входили ко мне друг за другом, иногда даже не открывая дверей. Мне было весело смотреть на их мучительные лица. Я говорил с ними, а сам едва сдерживал смех. Один раз я не выдержал и рассмеялся. Они с ужасом кинулись бежать кто в дверь, кто в окно, а кто и прямо сквозь стену. Оставшись один, я встал во весь свой могучий рост, открыл рот и сказал... — Принтим-прам! Тут во мне что-то хрустнуло, и с тех пор можете считать, что меня больше нет.